На следующий день вся гора возбужденно обсуждала происшествия у Ликейской рощи. Афиняне большие любители судачить и сплетничать изощрялись в описании случившегося. Число покалеченных неуклонно возрастало, к полудню достигнув пятнадцати. Имя Таис повторялось то с восхищением, то с негодованием, в зависимости от возраста и пола говоривших. Но все почтенные женщины сходились на том, что надобно проучить «Таметро Тен Кресса» – критянку по матери, в своей наглости не постеснявшуюся нарушить покой обители великого мудреца. Гинекономы уже послали своего представителя к Таес, чтобы вызвать ее в суд для дачи показаний. И хотя сама Таис не обвинялась в серьезном преступлении и, кроме денежной пени, ей ничего не грозило даже при несправедливом обороте дела, ее подруга могла понести суровое наказание. Свидетели видели женщину, несущуюся на колеснице, а весь город знал, что Тетриппой, четверкой лошадей, могла управлять только Гитера и Гисихора. Ее покровители задержали дело – Но вскоре выяснилось, что один из сыновей влиятельного и знатного Аристодема изувечен копытами и колесами. Еще три ученика Астагирита требовали удовлетворения за поломанные ребра, руку и ногу. В тяжелые дни Метегитниона, три последних дня каждого месяца, посвященные умершим и подземным богам, к Тае с ночью внезапно явилась и сопровождении своих рабов и целого отряда молодых людей, нагруженных узлами с наиболее ценным имуществом. «Все кончено», — объявила Спартанка. «Остальное я продала». «А лошади?» — испуганно воскликнула Таис. Хмурое лицо подруги вдруг просияло. «Они уже на корабле, в Мунихионе, и я сама буду там еще до рассвета». Что же, прорицатель оказался неправ, и воля богов разлучает нас? Нет, пылка сказала Таис, я решила тоже. Когда решила? Сейчас. Лакидомонянка сжала подругу в сильных объятиях и вытерла слезы радости о ее волосы. Но мне нужно время, чтобы собраться. Я не буду продавать дом, оставлю его верному Акисею, и садовник с женой тоже останутся. Других, клонарию, гессиону и конюха я возьму с собой. Нужно дня три. Пусть будет так. Мы плывем в Эгину, а через три дня вернемся за тобой. Нет, лучше не возвращайся. А жди меня в Гераклее, я найду моряков, которые охотно и не привлекая ничего внимания, перевезут меня. Поспеши. Мы все решили. Тайс, милая, и Гесихора еще раз обняла ее. «Ты сняла камень с моей печени». И Спартанка, напевая, стала спускаться на перейскую дорогу во главе своего импровизированного отряда. «Я сняла, а ты положила», — подумала Таис, глядя ей вслед. В вышине над черными остриями кипарисов сияли любимые созвездия — Столько раз выслушивавшие ее немые мольбы к Афродите Урании, Гетера почувствовала небывалую тоску, будто она прощалась навсегда с великим городом, средоточием могущественной красоты, сотворенной десятками поколений эллинских художников. Она послала клонарию за Талмидом, могучим атлетом, жившим по соседству. Вооруженный кинжалом и медной дубинкой, он не раз сопровождал Гетеру, любившую иногда побродить ночью. Таис хорошо платила, и Талмит неслышно крался позади, не мешая девушке чувствовать себя наедине с ночью, звездами, статуями богов и героев. В эту ночь Таис медленно шла к Пелоксикону, стене из громадных камней, воздвигнутой далекими предками у основания Акрополиса.